2 августа 1941 года. Сегодня я вернулся из струняевки из этой добровольной ссылки. Я открыл дверь квартиры, бросил в комнате рюкзак на пол и помчался в коридор звонить Ане. Боже, помоги мне. Сделай так, чтобы она ещё не успела уехать в этот Свердловск. К-773-22. Я набрал шесть знакомых цифр, ее номер, и держал трубку до тех пор, пока соседка не сделала мне замечания. Потом сел, чтобы отдышаться, потому что я ведь не стал ждать трамвая, бежал быстрее ветра, думал, что так выиграю время. Поздно вечером я снова повторил свои звонки. Дождался, когда обитатели нашей большой вороньи и слободки улягутся на покой, и коридор опустеет. Но результат был тот же. длинные гудки, и никто не снимает трубку там у Ани. Когда вернулся в комнату, родители подняли свои головы с подушек и спросили: "Тебя кто обидел? На тебе лица нет. Тебя кто обидел, словно я маленький? Кто?" "Да вы же и обидели, сослали в труняевку. Жаль, что я всё-таки не смог вас ослушаться. Воспитан в великом уважении к родне, особенно к родителям." Ещё жаль, просто очень жаль, что родители не понимают, когда их власть начинает походить на самые настоящие насилие над личностью человека, по сути уже взрослого. Ночью я тихонько вышел в коридор и снова позвонил. Я в полной мере начинала осознавать, что никого не рискую разбудить в квартире номер 49 дома 1. Я бы сразу опустил трубку, если бы они её сняли, не стал бы их будить дальше. Но они не ушли на работу или в гости. Теперь ночь. Там просто никого нет. Они уехали, уехали. И они увезли мою девочку. Какие же мы подневольные люди, как зависим от обстоятельств, от среды, ещё от кого-то, от чего-то, от инерции. Проклятая инерция. Аня должна ехать с ними. Я должен уезжать от неё. Всё это насильственно. и так больно, будто куски отрывают от моего сердца, и нет выхода. Я и дальше продолжал звонить в ее пустую, пустую квартиру, и мной все сильнее овладевала тоска. Она росла и росла, она хватала меня за горло, за душу, и от нее некуда было деваться. Но приказать себе не звони больше, не терзайся напрасно, я не мог и не хотел». Мало ли что бывает, а вдруг они по какой-нибудь причине не вернутся?